Чужая власть тяготела, как абстрактная всеобщность над отдельным человеком. При таком состоянии разорванности чувствовалась потребность искать убежище в этой абстракции, как в мысли о некоем существующем субъекте, то есть искать убежище в этой внутренней свободе субъекта как такового. Точно так же, как абстрактная воля отдельного человека является, а это признавалось всеми, «господином мира», так и внутренний принцип мышления неизбежно должен был также быть чем-то абстрактным, могущим породить лишь формальное, субъективное применение». Для римского духа таким образом мог быть привлекательным лишь такой догматизм, который был построен на принципе, выдвинутом формой рассудка. Эти философии находились таким образом в соответствии с духом римского мира, ибо нужно сказать, что философия вообще находится всегда в тесной связи с представлением о мире. Римский мир, правда, породил некий формальный патриотизм и свойственную ему добродетель, равно как и разработанную систему права, но спекулятивная философия не могла возникнуть из такой смерти. Последняя могла породить лишь хороших адвокатов и мораль Тацита. И в самом деле, Эти философские учения, за исключением стоицизма, вступили у римлян в антагонизм к их старому суеверию, да и вообще теперь философия стала занимать место религии. Эти три принципа – принцип стоицизма, эпикуризма и скептицизма – были необходимы, Был необходим, во-первых, принцип мышления, принцип всеобщности как таковой, причем, однако, требовалось, чтобы он был определен внутри себя. Абстрактное мышление является здесь определяющим критерием истины. Было необходимо, во-вторых, другое по отношению к мышлению определенное, как таковое, принцип единичности, ощущение вообще созерцания, восприятия. Это принципы стоической и эпикурейской философии. Оба эти принципа односторонние и сделались в качестве положительных принципов науками рассудка. А именно, так как такое мышление не конкретно само в себе, а абстрактно, то определенность находит себе место вне мышления, и ее должны были сделать самостоятельным принципом, ибо она обладает абсолютным правом в сравнении с абстрактным мышлением. Кроме стоицизма и эпикуриизма, перед нами выступает как третий принцип скептицизм — отрицание этих двух односторонностей, которые должны быть познаны как таковые. Принципом скептицизма является таким образом деятельное отрицание всякого критерия, всяких определенных принципов, какого рода они ни были бы. Чувственное ли знание, рефлективное ли представление или мыслящее познание? Ближайшим выводом является таким образом утверждение, что ничего не может быть познано, однако атараксия или ничем не нарушимая внутренняя невозмутимость и равность духа внутри себя ничем не определяемая ни удовольствием, ни печалью, ни какой-нибудь другой связью является общей точкой зрения и общей целью всех этих философских учений. Таким образом, каким бы безотрадным мы не представляли себе скептицизм, каким бы низменным не представлялся нам эпикуризм, все они были философскими учениями. А. Стоическая философия О стоицизме, как и об эпикуризме, мы должны сначала сделать общее замечание, что они выступили вместо цинической и киренаической философии в качестве их параллели, подобно тому, как скептицизм занял место Академии. Но, приняв принцип этих школ, они вместе с тем усовершенствовали его и в большей мере, чем замененные ими школы возвели его в форму научного мышления. Но так как в них, как и в тех школах, содержание является неподвижным и определенным, Ибо самосознание становится в них на одной стороне, то это обстоятельство, собственно говоря, убивает спекуляцию, которая ничего не хочет знать о раз навсегда фиксированном, а наоборот, вытравляет его и рассматривает предмет как абсолютное понятие, как разделенное в своем вынужденном различии целое. Поэтому мы на самом деле встречаем как у стойков, так и у эпикурейцев вместо подлинной спекуляции лишь применение одностороннего ограниченного принципа. Мы таким образом при рассмотрении как той, так и другой философии должны остановиться лишь на всеобщем в их принципе. Если цинизм, признавал сущностью для сознания требование, чтобы человек был непосредственно естественен, причем непосредственной естественностью являлся для них простой образ жизни отдельного человека. Такой образ жизни, при котором он является самостоятельным и сохраняет внешне простую жизнь в многообразном водовороте страстей, удовольствий, признавания некоторых вещей существенными и деятельности, направленной на получение этих вещей, то стоическое поднятие этой простоты в область мысли состояло в том, что не непосредственная естественность составляет содержание и форму истинного бытия сознания, а постижение мыслью разумности природы так, что в простоте мысли все истинно или все есть благо. Но в то время как у Аристотеля в основании его философии лежит абсолютная идея, как неограниченная, не положенная в некой определенности и с некоторым отличием, и недостатком его философии является лишь неудовлетворительность ее осуществления, несвязность в ней всех понятий в единое понятие, то здесь единое понятие, правда, положено как сущность, и все соотнесено с последней. Значит, имеется на лицо требуемое соотношение, однако то, в чем все становится единым, здесь не есть истинное. У Аристотеля каждое понятие рассматривается в своей определенности, рассматривается взятым абсолютно и не связанным с другими понятиями. Здесь же все существенно рассматривается в этом соотношении и не абсолютно, но это не значит, что оно рассматривается в себе и для себя».